Безвыходное положение. Но надо было возвращаться. Сначала Аляулю отправили на их планету. Из -за окошка космического корабля они высовывали языки и корчили рожицы. Они поняли, что им ничего не будет, и сразу осмелели. Когда корабль улетел, все вздохнули спокойно. Хужан больше не было, и только Фантик не очень-то радовался. Он стоял задумчивый. И когда его спросили, почему он такой, он ответил. «Боюсь, что они еще вернутся. Им нужно топливо для войны, и они сюда целую армию приведут». Но никто не хотел думать о плохом, и все стали собираться домой. Они завели машины, оставшиеся от хужан, и погрузили на них баллоны со звездной энергией. Когда все расселись, колонна машин двинулась к двери в стене. Но тут случилась заминка. Никаких надписей на двери не было, и она не открывалась. По ней стучали, ее толкали, с ней ругались. А толку никакого. Один ушастик даже придумал разогнать машину и выбить дверь. Попробовали. Но бронированная машина даже царапины не оставила. Все загрустили. Еще бы. Казалось, что вся беда ушла, а она никуда и не уходила. Пленники так и остались пленниками. Масик и Носарики встали на голову, но ничего не придумали. Ушастики развесили уши. Но ничего умного в них тоже не влетело. Фантик пробовал взломать дверь с помощью Ланика. Ланик обнаруживал неизвестное устройство, но дальше дело не шло. Хуже того, на двери появилась надпись «Выход заблокирован». А потом еще одна, которая всех испугала. «Вы все здесь умрете от голода, а мы вернемся». Главный правитель планеты Хужан пришел в себя после испуга и теперь решил отомстить. Действительно, внутри стены была голая земля, а запасов еды оставалось совсем немного. Тусик тоже ничего не мог придумать. У него был такой грустный вид, что Пузику было больно на него смотреть. Он решил отвлечь товарища от грустных мыслей. «Тусик!» — сказал он. «Это что у тебя за палка?» Тусик ответил. «Разве ты забыл? Мы нашли ее на острове Старой Грымзы. Этот посол здорово нас выручил» и он рассказал, как посох отразил смертельные лучи и как его испугался главный правитель Хужан. «У старой Грымзы он был испорченный, просто палка, а у нас снова стал исправный. Наверное, ему у нас понравилось». «Да ну!» Задумчиво протянул Пузик, и шарики у него в голове закрутились. Что не говори о добрик, он был сообразительный. «А можно я его возьму на минуточку?» «Бери». Махнул рукой Тусик. И что же было дальше? А вот что. Пузик подошел к двери и дотронулся до нее кончиком посоха. И на ней зажглась надпись «Выход». Пузик дотронулся до двери рукой, и рука его скользнула вглубь. Дверь открылась. Нечего описывать, как все обрадовались, как хвалили Пузика. Но он не загордился. Ведь это не он сделал, а волшебный посох. Пузик все время боялся, что заряд волшебства кончится. Но волшебство не кончилось, и скоро вся колонна оказалась за стеной. И все так спешили, что никто не оглянулся назад. И хорошо, потому что на двери, как только машины через нее проехали, стали появляться разные ругательные надписи и рисунки.